Глава десятая. Дочь, ты что, не видишь, что Алексей уже не борется? Он просто ждет, когда все закончится так или иначе. Вижу, раздраженно бросила Ирина. Но не дави сейчас, мам, не наседай на него. Сейчас у меня нет никаких прав требовать от него чего-то. «Мы не женаты, и даже Соня им официально еще не признана. Мало ли, что на ее имя дом куплен. Если, не дай бог, копнут поглубже, то уже ты будешь объясняться в полиции, откуда у тебя такие деньги на дом для внучки. Так что жди, все решится рано или поздно. В одном ты права, Леше надо как-то помочь». Об одном Ирина умолчала, что если копнут поглубже, то и дома им не видать. Потому что она видела то условие в документах, родному ребенку. В этом-то и была загвоздка. И про это вообще никто не знал. И пока даже не догадывался, в том числе и мать. Женщины замолчали. Марина подождала немного и осторожно предложила. Можно попробовать рассорить Наталью с ее адвокатом, а любой другой за их развод с Алексеем на стороне Натальи не возьмется. Потому что у Алексея Самойлов у тебя устаревшие сведения, мам. Алексей уже не в чести. Проверки и совет директоров уронили его репутацию. С ним не хотят иметь дело. А Самойлов держится, потому что договор заключил раньше. Да и платит ему Алексей просто по небесным расценкам. Хорошо, если сумеет отмазать от уголовки. Так что все плохо. Ты собираешься уйти от Решетникова? Недоверчиво и испуганно спросила Марина. Мам, я жду его уже шесть лет. Не стала прямо отвечать Ирина. Я же на самом деле влюбилась в него, и он все это время обещает развестись с Натальей, как только создаст для нас базу. Просит потерпеть и понять. Я и терпела. Никогда не делала подстав, не лезла к его жене, пока она сама нас не встретила в том кафе. Но, знаешь, их развод открыл мне глаза. Алексей, похоже, и не собирался уходить из семьи. Его все устраивало. Богатая жена дура и молчаливая любовница. И оказывается, не такое уж важное значение имел он для компании, если его легко выкинули оттуда. «Мне кажется, он останется ни с чем». «Даже если и так, дочь!» – вскинулась Марина. «Он все равно не будет нищим. Нельзя терять такого мужчину. Кому ты будешь нужна в двадцать пять лет с ребенком, без образования, без доходов? А Алексей – мужчина серьезный». Нет, этот, так другой бизнес откроет, у него опыт, если дадут возможность», – с сарказмом парировала Ирина. «Да, я не окончила училище и не получила диплом, но это можно сделать в любой момент при желании. Ты видишь, что Алексей и сам не торопится узаконить наши отношения, относится как, как к прислуге. Принеси, подай, сделай. Раньше такого не было», – Ирина замолчала. Кажется, у них с матерью намечается разный подход к дальнейшей жизни. Я не для того завела с ним отношения, чтобы чистить картошку и варить борщи». Марина поджала губы и осуждающе взглянула на дочь. Ей самой было 50 лет, и она совершенно точно знала, что без мужчины в доме плохо. В любом доме, хоть у нищенки, хоть у богачки. Видела она, как страдала Наталья, а, бы, не читая ее Иринке, «Врач, заведующая, владелица какой-то там фабрики. А нет мужа дома и льет слезы, как любая другая баба, которой мужик изменяет, так что не понимает еще дочка жизни. Помочь надо». В кухню в этот момент вбежала Соня и сразу разрушила атмосферу тяжелого разговора. «Баба, я хочу гулять. Пойдем на качели». «Сонечка, деточка, качели отсюда далеко. На машине надо ехать». Марина обняла внучку, поглаживая по головке. «Ну пусть мама нас отвезет. Она же не работает, и папа ей машину купил красивую». Ирина улыбнулась. Дочь – лучший стимул к наращиванию опыта. Машину Алексей купил, но навыка у Ирины было мало. Однако поездки с Соней то в парк, то в магазин, то по городу уже послужили благом. Ира стала гораздо увереннее чувствовать себя за рулем. Тем более, что Алексею в эти месяцы было совсем не до них. Вот и езжайте с мамой, а у бабули дела есть подсуетилась Марина. Пока дочь с внучкой катаются в парк, Марина наведается в поселок, где находится особняк Решетниковых и разведывает обстановку. Есть у нее там связи среди прислуги в соседних домах. Как можно рассорить пару? Собрать компромат на одного или на обоих сразу, да и передать по назначению, пока будут разбираться, разругаются окончательно. Не знала Марина, что она повторяет идею Самойлова – а то бы объединились с ушлым адвокатом. Тот собирался скомпрометировать адвоката, а Марина – Наталью. Максим был взбешен и не пытался скрыть этого. Его сверлила мысль, какого черта Снежана вообще появилась у него, не предупредив. Еще более странно, что ее пропустили в дом. Хотя тут есть слабое объяснение. Василий, который был на посту, Служил в доме недавно и Снежану не знал, но тогда он тем более не должен был пропускать ее, не позвонив. Короче, с этим внезапным визитом обнаружились серьезные проблемы с безопасностью. Оставлять этот вопрос без внимания Максим не собирался, но вначале Снежана. Девушка пыхтела и ворчала на заднем сиденье, куда усадил ее Максим, не дав занять переднее место. Через пару километров, немного успокоившись, начала с кем-то переписку. Вела себя так, как будто и не устроила сейчас подлянку бывшему любовнику. Максим спросил: зачем ты это сделала, Снежана? Ты же понимаешь, что если я сейчас найду, откуда растут ноги у твоей идеи, то не поздоровится не только тебе. Кстати, с сегодняшнего дня. «Для тебя нет доступа в клуб Орион». «Что? Ты не посмеешь?» Взвизгнула девица. «У меня там свободный вход! Я там почти каждый день бываю! У меня там жизнь!» Был свободный вход. Спокойно парировал Максим. «Пока ты не начала творить дичь». «Если не скажешь, зачем это сделала, лишу тебя остальных преференций в городе. Не получишь ни одного приглашения, и через месяц тебя забудут, как звать». «Сволочь!» – прошипела девица. «Рот закрой», – посоветовал Максим, – «не сволочнее тебя. Итак, пока едем, можешь во всем признаваться. Как только доедем, и я сам сдам тебя твоему брату, признаваться будет поздно. «Все мои угрозы будут исполнены». «А что там тебе Кеша наваляет, вообще не мое дело». «Слушаю». «Нет, Максим, нет! Только не к Иннокентию. «А по мне, тебе только в его хозяйстве, в следственном комитете, самое место!» «Это же надо! Какой позор и какой груз на шее моего друга!» «Не позавидуешь!» «Ну, давай, колись, девочка сопровождение. «Меня заставили!» «Кто? За что? За сколько?» «Снежана!» «Я не собираюсь вытягивать из тебя по капле». «Ты ничего не докажешь, а я от всего откажусь», – победно вздернула нос девица. «У меня регистратор пишет каждое твое движение и слово, и это тоже записал». Равнодушно бросил адвокат. «Это Самойлов, но я тебе ничего не говорила. Будь человеком, Максим, он же сожрет меня, и брат не поможет». «Тем более, тем более, что ты постоянно его подставляешь, и Иннокентий устал прикрывать твою задницу», — закончил Максим. «Выходи». Машина остановилась у подъезда элитной многоэтажки в центре. Их уже ожидал высокий поджарый мужчина с хмурым выражением лица. «Забирай», — распорядился Максим. «В этот раз дело серьезное. Отдашь своим раскручивать, получишь звездочку на погон. Гарантирую, там Самойлов замешан». Мужчины пожали друг другу руки и разошлись. Но Максим, сидя в машине, все же проследил, что девица не сбежала от брата и осталась под надзором. СМСка от друга подтвердила это. «Мы дома, наказано, все под контролем». Только после этого Максим завел машину и двинулся в город. Где остановилась Наташа с сыном, ему уже доложили. Теперь предстояло уговорить ее встретиться. Наташа не обиделась, считала, что и права на обиду не имеет. У них с Максимом разные жизни. Это он по минутной слабости в любви объяснялся. С чего бы ему любить Наташу? Взрослую тетку с ребенком и кучей проблем. Но острая заноска застряла в сердце и дергала раз за разом обе раны. Старую, потому что Алексей тоже говорил одно, а за спиной думал и делал совершенно другое. Новую, потому что Максим делал точно так же. Два разных мужчины, а действия похожие. И выходит, не мужики виноваты, а она сама, Наталья, такая непутевая бабенка, что мужчины считают возможным вешать ей лапшу на уши без последствий. «Мам, не надо!» Сын дернул ее за рукав. «Не рви себе сердце! Я уверен, Максим тут ни при чем. Она сама приперлась!» «Нас это не касается, сын. Максим взрослый мужчина и сам решает, с кем и как ему жить. Просто неудобно получилось. Мы вроде как помешали его отношениям. Свалились ему на шею и ножки свесили». Самим надо свои проблемы решать, а не напрягать других. Так-то да, по-взрослому вздохнул сын, соглашаясь. Жалко только. Чего тебе жалко? Максим крутой, он мне здорово помогает, на треньки приезжает специально. Теперь, наверное, не будет. Зуб даю, женщина эта против будет. Сам старайся и добивайся, чтобы никто не упрекнул, что ты по блату место там занимаешь, посоветовала Наталья, которая по жизни так и делала. «Тоже верно. Ты у меня такая честная, мам. Мне даже стыдно. Я вот и обмануть могу, и скрыть, валенком прикинуться, если надо». Покаялся Пашка. От отца, похоже, научился. «А я не осуждаю, сын». Наташа улыбнулась и взъерошила Пашкины лохмы. «Иногда и такие умения в жизни пригождаются. Лишь бы не слишком часто, не постоянно. Я вот не умею». «Ага, у тебя на лице все написано». — признался сын. — Иногда заранее знаю, как ты отреагируешь, и молчу. — Нет, лучше говори, — встрепенулась Ната. — Лучше я буду знать и правильно реагировать в случае чего, а не творить дичь в случае незнания. — Я постараюсь, мам. — Долго молчали. Сам собой получился этот серьезный, недетский разговор. Но, что удивительно, Наталье стало после него спокойнее, а сын... Сын все больше поражал ее мужской зрелостью. Кажется, Алексей своим невниманием только сделал лучше. Хороший парень растет, отличный, и, похоже, развод с отцом не собьет его с пути. Пашка уснул, а Наташа не спалось. За всеми передрягами забыла о матери, и сегодня как раз было время позвонить ей. «Все равно придется рассказать о разводе». «Так чего уже тянуть?» «Мам, не спишь еще?» «Ох, дочка, давно тебя не слышала. Как вы там?» «Не очень, мам», — сразу призналась Наташа. «Мы с Алексеем разводимся». «Да ты что? Почему?» «Измена. Вторая семья. Финансовые махинации. Даже не знаю, как я все это просмотрела». «Слепая была, что ли?» «Ты не слепая, дочка. Ты доверчивая. С одной стороны, это плохо, несовременно. Люди сейчас жесткие. А с другой, если все будут злыми да продуманными, в мире не останется доброты и человечности». «Ой, мам, только у вас в районной библиотеке еще могут говорить и думать такими понятиями. У вас хоть кто-нибудь ходит за книгами, читает хоть что-то?» «Знаешь, ходят». Вскинулась Тамара Ильинична. И не только пенсионеры, школьники ходят, а вот молодежи и среднего возраста почти нет. Те в интернете уже живут, но мы сейчас новые формы ищем для привлечения читателей, фонд обновляем. Тамара села на любимого конька и с жаром рассказывала о делах родной библиотеки, а Наташа слушала, не перебивая. Матери было уже 70 лет, но она еще работала. в Любимой библиотеке в райцентре она отдала 50 лет жизни и уходить еще не собиралась. Хотя уже не работала в зале с читателями, а сидела в основном на мелком ремонте книг. Ната все это вспоминала и думала, что в последнее время стала очень редко видеться с матерью. Не знает ее повседневных нужд, не видит ее жизни. А может, ей уже нужна обычная бытовая помощь? «Мам, может, ты к нам с Пашкой переедешь?» Спросила она вдруг. «У нас дом большой, ты же знаешь, места всем хватит. Если хочешь еще работать, устрою тебя или у себя в поликлинике» «Или в компании. Хочешь?» «Не знаю, дочка. Как-то даже не думала об этом. Хотя, может, вам с Павликом нужна сейчас помощь? Все-таки Алексея нет». «Не смеши, мам. Алексей ничем не занимался. У нас полный дом обслуживающего персонала. Приезжай. Походишь в кино, театры, парки. Я покажу тебе город, и у тебя появятся любимые места. Я уверена». «Я подумаю, дочка. Пока еще бегаю сама» а там видно будет. Жаль, конечно, что у вас с Алексеем не сложилось, но ты у меня умница и красавица, так что одна не останешься, найдется твой принц», пошутила Тамара. Наташа чувствовала по голосу, что мать сильно расстроена их разводом, однако поддерживает и утешает дочь, как положено, настоящей матери. Уже отбив звонок, Ната решила, что о переезде матери к ним надо задуматься серьезно. Тяжело ей уже, наверное, одной жить, хотя и хорохориться.